Глава десятая В ожидании дуэли зал гудел, как растревоженный пчелиный рой. Лили даже через аватар ощутила на себе прожигающие взгляды самоцветок, любопытные, удивленные, осуждающие. Трила сначала восприняла вызов как шутку. — Ты что, умом от потрясений тронулась? — поинтересовалась она, вполне дружелюбно глядя на девушку. Говорят, иногда такое случается, особенно если повреждена первая форма. Я в здравом уме и осознаю негативные последствия. Повторно, при свидетелях, вызываю тебя на дуэль с правом замены. Мирук, говорящий с ней через аватар, был уверен в победе, и это чувствовала не только Лиля. Фыркнув со снисходительным презрением, Трила приняла вызов. В центре зала быстро возвели арену. Зрители столпились за ограждением, не пропускающим магию, чтобы никто не мог повлиять на сражение и не стал нечаянной жертвой. Лили уселась на принесенное для нее кресло и даже через аватар ощутила легкое покалывание. Хорошо Мирук успел предупредить, что во время дуэли ей следовало сидеть абсолютно неподвижно. И, судя по напряженно застывшей в соседнем кресле трилли это достигалось с помощью магии. Госпожи приковывали, чтобы не сбежали после проигрыша. Головой крутить тоже было нельзя, но кресла стояли так, чтобы было видно всю арену, овальный кусок зала, с двух сторон которого находились дуэлянты. Соперник Мирука выглядел внушительно. Раздетый по пояс, мускулистый, коротко стриженный, как Фархат. Полные губы кривились в довольной ухмылке. Лиля видела, как перед боем Трила накачивала своего бойца магией. Девушку потряхивала от страха за Мирука, ведь именно он рисковал собой. В отличие от него, Лиля в любой момент могла покинуть аватар и сбежать вместе с Небулом хотя бы к тем же гномам. И даже близнецов при желании забрать с собой. Вот только от мечты вернуться на землю пришлось бы отказаться. Лилия успела уже несколько раз залепить себе мысленно подзатыльник. Могла же вмешаться, остановить, попросить не рисковать так сильно, выбрать кого-то ниже рейтингом. В конце концов, прыжок через пятьдесят мест тоже был бы вполне внушительным — Номер руку приспичило перескочить сразу через сотню. Упертый, самоуверенный, как все мужчины. А ей теперь сидеть, переживать и осознавать собственную бесполезность, стараясь не всхлипывать от страха. «Если у твоей копии там такой же полный ужаса взгляд, как у тебя, то лучше зажмусь. Такое неверие лишь бесит, а не поддерживает», — вклинился в размышление Лили Небул. «Да, госпожа, в дуэлях очень важно знать, что в тебя верят. Неожиданно поддержал его Фархат. «Да верю я в него, верю!» Огрызнулась девушка, пытаясь сосредоточиться. «Все правильно. Мируку нужна поддержка. Он чувствует ее переживания через аватар. Но как же сложно расслабиться и перестать бояться?» Разумом Лили осознавала, что исход дуэли зависит не от физической, а от магической силы. Опыта, ума, хитрости. И все это имеется у Мирука в изобилии, Только он провел в Стазисе сотни лет, пока его соперник сражался ради своей госпожи. Ух! Пока девушка нервничала, бой уже начался. И да, он был именно магическим. Противники пытались достать друг друга то копьями, то молниями, то хлыстами. Разнообразие овеществления магии поражало. Причем Марук использовал старинные виды оружия, а его соперник — современные. Например, в какой-то момент из его пальцев выскользнула зеленая пуля — от которыми рук едва увернулся, задействовав имитацию щита. Затаив дыхание, Лили сначала просто следила за боем, потом начала представлять пистолеты, автоматы, баллончик, распыляющий магию, и с удивлением заметила, что самоцвет каким-то чудом притворяет ее фантазии в реальность. Значит, они по-прежнему связаны через аватар настолько плотно, что могут делиться не только чувствами, но и мыслями? Интересно, вдруг таким же способом можно передать и магию? Правда, вначале все было прекрасно. Мирук выигрывал. Это чувствовалось по витающему в зале напряжению. Лили тоже видела, боец Триллы постепенно сдавал. Только это могло быть и обманом, чтобы ввести противника в заблуждение. Однако вскоре Мирук тоже ослаб. Его магия стала более светлой и прозрачной. В какой-то миг он пошатнулся и чуть не упал, уворачиваясь от удара соперника. «Я верю, верю, верю!» отчаянно твердила про себя девушка, не отрывая взгляда от сражающихся мужчин. Но если бы она знала, как делиться магией, обязательно сделала бы это, несмотря на всю свою веру. К сожалению, одного желания было мало. Требовалось еще что-то, какая-то хитрость. Причем ни Фархат, ни Нибул не смогли ничем помочь. Драконы подзаряжали друг друга напрямую. У близнецов же остатки магии были общими, распределяясь между ними по потребностям. Причем иногда они чувствовали поддержку и тех братьев, кто жил сейчас в другом доме, а излишков, чтобы отдавать кому-то вне семьи, у них никогда не имелось. Боец стрелы покачиваясь, направился к Мируку, вроде бы окончательно ослабевшему. Из его пальцев вылетали лишь блеклые зелено-желтые пшики. Зал гудел, подбадривая мускулистого самоцвета. Приближаясь, тот пытался достать соперника магии, уже не напрягаясь с ее овеществлением для зрелищности. Иногда ему даже удавалось задеть мирукой и Лили всякий раз вздрагивала. Она помнила, что Кристалл не чувствует физической боли. Но как насчет магической? Фархад же не просто так опасался ее молний. Когда между противниками оставалось метра два, не более, Мирук вдруг улыбнулся той самой, загадочно соблазняющей улыбкой, от которой сердце замирает, а внизу живота все скручивает от желания наброситься и поцеловать этого самоуверенного паразита. Улыбка предназначалась Лилии но оценили ее все присутствующие женщины. Боец Трила успел скривить губы в ухмылке, недоуменно приподнять бровь и... исчез. Крупный силуэт полсекунды еще светился, быстро приближаясь к Мируку, как будто тот притягивал его к себе, а потом наступила тишина. Она длилась почти минуту. Все присутствующие никак не могли поверить в увиденное собственными глазами. Только после того, как Брина щелчком пальцев убрала защиту, выпуская с арены победителя, зал зашумел, как горный водопад. Ощутив легкое покалывание, Лили поняла, что ее освободили, и она может наконец-то подбежать к Мируку и... ну, хотя бы одобрительно кивнуть, выдавив краткую, малозначимую похвалу. Это внутри аватара она ликовала, выплескивая на мужчину свою искреннюю радость, и гордость за него, и остаточный страх, и... «Ты заслужил награду», — промурлыкала она через аватар. «О, да!» — подошедшая Брина покровительственно улыбнулась. «Я увеличила свою ставку почти в пятьдесят раз и готова потратить весь выигрыш, чтобы выкупить у тебя Триллу. Тебе же она ни к чему, верно? А я уже к ней привыкла».